кукла воды один. Стол накрыт и ждёт гостей, разделённых на две категории: тех, кому подобное меню приелось и слегка раздражает участки, и гурманов, которые только на подобных мероприятиях и могут прилично поесть. Иерархию приглашённых демонстрировал алкоголь: от правого конца стола к левому Фигурные сосуды с коньяком, оттененные не менее вычурными бутылками Ивана Грозного и Отечества, постепенно сходили на нет, сменяясь привычными пол-литрами фронтовой, сенаторской, гвардейской. Места слева отводились представителям древнейшей простодушно-бессовестной профессии – журналистам, а водка и закусь являлись формой гонорара за публикации типа «Сегодня произошло крупнейшее в этом году событие в экономической жизни». нашего города и всего региона открылась сибирская торгово-промышленная ярмарка. Директора ведущих предприятий, помянутые как раз рассаживались, подтягивая стрелки на брюках, похахатывал губернатор. Московский гость, плавно перетекавший из правительства в правительство, снисходительно посматривал на двухцветного поросёнка, с одного бока э жареного, а с другого подкопчёного. Местные мафиёзи пока помалкивали. но значительно. Депутаты уже заводили сдержанные речи, журналиги трясли перьями, дамы туалетами, а водочка в рюмочках поигрывала, ждала с нетерпением. В комнате, отделённой от зала бильярдным столом и храньем с подносом, встретились двое. Здравствуйте, Евгений Арделович. Как добрались? Спасибо, нормально. Как дела в Престольный? Пожилой мужчина поморщился. Москва меня утомляет, Дмитрий. Клака, мельтешат, болтают что-то, с кем-то объединяются, потом ссорятся. И все с подачи таких же дешевых газетеров, убежденных, что творят политику. И непременно большую. Знаете, в чем беда политических прихлебателей? Я весь в нем, Евгений Родионович. Не умеют красть непринужденно. Перед тем, как хапнуть, непременно надо себя убедить перед микрофоном, В собственной честности. Иначе руки трясутся и купюры падают. Ой, простите, старика, не о том я. Зло берет. Старые кадры хоть без рекламы обходились, а эти? Ну, вот и сыграли на их скромности наши конкуренты. Все беды от слабой организованности. Как дела у вас? Мужчина лет тридцати, темноволосый, в костюме от Армани, подобрался. Аппарат неплохо профильтрован, особенно губернские администрации. УВД вплоть до районного уровня. В армии наши позиции слабее, хотя объединение округа здорово помогло убрать лишних. Теневые структуры в общем сотрудничают, но там свои законы, плюс раздутое безпределом самомнение. Я подготовил отчёт. Оставьте, пожалуйста, жаргон. Старик вторично поморщился. А отчёт интересен скорее Рагнеру. Он к вам собирался днями. У него свои планы. Кстати, ваша пресловутая лаборатория, с ней всё в порядке? Ну, разумеется, Евгений Радёнович. До сих пор не понимаю, зачем тратили столько сил и денег на эту затею. Решение капитала. Перестаньте. Хоскольдрой Лунстово вам удалось убедить, а меня нет. Евгений Родионвич, могу я попробовать объяснить? Ну, если, конечно, у вас найдётся время. Найдётся, попробуйте. Милостивы кивнул пожилой. На лице его появилось что-то ироничное. Э, сценарий, если за полгода не внесли существенных поправок, мне знакомы. Инструкции тоже. А, я знаю, кого выдвинуть на местенки, кого в помощники, кем подстраховать и кому проследить. Какие подразделения при необходимости усиленные легионерами проведут силовые акции? Какие обеспечат порядок? Кто будет говорить, а кто затыкать рты? Надеюсь, знаете. Иначе непонятно, чем вы тут вообще занимались? Подготовка обеспечением, а потом? Когда потом? Второй этап и далее. Евгений Радионович, власть мы возьмём. Те, кто проявит себя, превратятся в функционеров нового режима. Как обеспечить их надёжность? Только угрозой репрессий? Не только угрозой. Вы не внимательно читали сценарий, Дмитрий. Простите, Евгений Радионович. Я их читал очень внимательно. Вы куда лучше меня знаете, чтобы не завравались, не разжирели. Одних репрессий мало. Чтобы наконец не продали нас конкурентам, как 12 лет назад. и ваша лаборатория отрабатывает методику воспитания элиты? Ну что вы, конечно, нет. Функционеров среднего и нижнего звена. Страна большая, ордина на всё не хватит. Уже пытались, если помните, и с неплохими результатами поначалу. Неважно, как относиться к меченому, но итог не в вашу пользу. У них, я про большевиков, просто не было времени и главной уверенности в себе и в своих силах. Сначала лишь бы продержаться какое-то время, успеть награбить и суметь сбежать. Позже, впрочем, положение стабилизировалось, но пришлось сохранить стартовую идеологию в почти первозданном виде. Ну и чем вам не нравится их идеология? Для того времени неплохо. Беда в том, что невозможно сохранить систему, когда идеология одна для всех. Для стража рабов, господ. Не мыслите вы логично, Дмитрий. Но не забывайте, наследственная власть ведёт к вырождению. Всё равно не успели бы выродиться, главное, они всегда боялись и спешили. А вы и ваши друзья, а мы не боимся и не спешим. Ошибка большевиков В оценке истории по Марксу, с его бредом о хроническом прогрессе. Мы с вами знаем, что история вообще и России в особенности ходит по кругу. Дмитрий, я ценю ваш энтузиазм, но лекции по истории мне читали. Спасибо. Впрочем, вы меня, можно сказать, убедили. Э, не до конца, но убедили. Думаю, и капитал вас поддержит. Если, конечно, не выйдете за рамки устава. Благодарю, Евгений Радионович. Пойдёмте, Дмитрий. У нас ещё будет время встретиться. Вы забыли про презентацию этого убожества. Неслышно ступая по мягкому ковру, двое вышли из комнаты.